Эмма, обертка со штампом «Федекс» разлетелась в разные стороны, как конфетти. Ведь я вгрызлась в нее и ногтями, и зубами, как львица в молодую газель. Посылка оказалась чем-то плоским, а я-то ждала увидеть на пороге коробку. Вскрыв, наконец, послание от сетки, я сначала села, потом встала, потом стала расхаживать по гостиной, врезаясь в брошенные чемоданы. у меня ушла всего пара минут чтобы прочитать все то что говорилось в присланных документах и еще десять чтобы переварить прочитанное отправитель калифорнийский банк получатель эмма джеймс еле читаемые пласты официозного языка сводились к одному кредит за квартиру по адресу Palms томас стрит двадцать восемь полностью выплачен а дальше дата двухнедельной давности и подпись какого-то мистера Джульярда, управляющего отделом долгосрочных кредитов. Я все же снова села и стянула шапку, словно без нее станет легче дышать, словно это она мешала кислороду поступать в организм. В конце сид наклеила желтый стикер и разборчивым почерком написала «Кредит за твою квартиру оплатил Джейсон». Продал свою машину? Если не это поступок любящего человека, тогда я уже не знаю, что. Это правда? Быть такого не может. Джейсон оплатил кредит. Я не должна банку, ни цента. Никто не отнимет у меня крышу над головой, даже если ни одна моя картина не продастся. Даже если я буду побираться в переходах и рисовать шаржи прохожих за полдоллара. «Я свободна! У меня есть квартира, и все это для меня сделал Джейсон!» В мои мысли вмешался какой-то посторонний звук. Сперва зазвучал в отдалении, а затем все ближе и отчетливее. К дому подъезжала машина. Не прошло и минуты, как шум заведенного двигателя стал отдаляться. Из окна я увидела фигуру. Темное пятно на белом холсте. прямо как на моем пейзаже, что открывался из окон террасы. Мне потребовалось несколько мгновений, чтобы собраться с духом, чтобы поймать ритм сердца и вздохнуть ровнее. Я открыла дверь и вышла на порог. И фигура стала обретать знакомые черты, а мое сердце облилось кипятком, забурлило любовью и радостью от встречи. Если бы не ветер свистун, то вся округа услышала бы, как оно запело. Как странно, но ни обиды, ни злости не слышалось в его песне. Джейсон, это ты? Снег заваливал его, облепляя волосы, ресницы и плечи. Он продрог и дрожал, но пытался выключить все болевые рецепторы, отвечающие за чувство холода, оставил только те, что отвечали за чувства. Он так смотрел, что дорожка из снега между нами таяла. Под мышкой он сжимал что-то объемное в бумаге из сердечек, которое успело изрядно потрепаться. Если бы не звуки машины, я бы решила, что он просто возник тут из ниоткуда. Телепортировался по щелчку пальцев и бросив под ноги порошок в каком-нибудь захудалом камине, как герои Гарри Поттера. Что ты здесь делаешь? Осторожно спросила я и еле заметно усмехнулась. «Ты же должен быть в Лос-Анджелесе. Вообще-то я здесь живу». Легкая невесомая улыбка тронула губы Джейсона. «А в Лос-Анджелесе должна быть ты. Ты собиралась улететь, но никому не сказала. А ты не сказал, что тебя уволили, и ты вернулся домой. Похоже, с некоторых пор мы редко друг с другом говорили». Улыбка Джейсона стала шире. И в то же время грустнее. Я скучал, Эмма. Слова могут становиться лучами, пронзать тебя и согревать изнутри. Я согрелась с Джейсоном даже с расстояния в двадцать шагов. Я хотела согреть его в ответ, но пока не осмеливалась. «Что там у тебя в руках?» – просила я. «Подарок для тебя». «А у тебя что?» Джейсон кивнул на посылку от Сид. «Подарок». Тоже для меня. От кого же? От мужчины, который меня очень любит и которого, похоже, я тоже очень люблю. Джейсон Батух слился с белизной снегопада и почти утратил цвет. Это из-за него ты никуда не улетела? Можно сказать и так. И этот он ты. Надо было произнести это вслух, но я не смогла. Мы продолжали смотреть друг на друга, постепенно теряя из виду за снежными хлопьями, что наводняли пространство вокруг. Наш теннисный матч по перекидыванию недосказанностей через сугроб пока проходил со счетом в ничью. Для победы нужен бы удар посильнее, чтобы пробить оборону другого, но ни один из нас не решался сделать этот рывок. Шаг вперед. Ты не покажешь, что за подарок? «Может, развернешь подарок?» Мы заговорили одновременно и немного оттаяли параллельными улыбками. «У меня все еще остался твой купон на одно желание. Помнишь?» – спросил Джейсон. «Так вот мое желание, чтобы ты выслушала меня». «Тогда, может, зайдешь?» «Некоторых людей ты чувствуешь настолько сильно, будто в каждой мембране твоего тела установлен радар, улавливающий их присутствие. Стоило Джейсону зайти в дом и начать отряхиваться от снега, как мои радары запищали, затревожились, стали посылать сигналы сердцу. «Что там?» – с нетерпеливостью ребенка спросила я, когда Джейсон молча протянул мне что-то твердое, заточенное в бумагу сердечками и давно съехавшим бантом. Один подарок я уже получила и до сих пор не могла поверить в его реальность. «Открой и узнаешь». Джейсон напрягся так, словно задержал дыхание на все то время, что я аккуратно снимала обертку. Боялся вдохнуть, боялся, что мне не понравится, и бог знает, что еще он чувствовал в тот момент. Даже не глядя на него, я ощущала Джейсона всем своим существом. «Господи!» – прошептала я, потому что других слов просто не нашлось. «Но как ты? Откуда, Джейсон? Это ведь...» Семейный альбом, который я случайно оставила в Миннесоте, когда сбегала на юг подальше от смерти и скорби. Я все обещала себе вернуться на могилы родителей и заодно за этой реликвией, в которой половина моего детства от 3 до 8 лет. Все праздники и семейные моменты счастья, заключенные в картонке 10 на 15 сантиметров. И вот он здесь, в моих руках, Целый и невредимый, ничуть не пыльный, не измятый, немного потертый, но это так время оставляет свои отпечатки на всем, что нам дорого. Не могу поверить, что он вернулся ко мне. Я уже не могла сдержать слез приливами, набегающих на берега моих век. Не могу поверить, что ты вернул его мне. Я ведь обещал, что однажды мы побываем там». «Я хотел сделать это вместе, но после всего случившегося...» Он чуть опустил глаза с сожалением, печалью, смирением. «Уже не надеялся, что наше вместе еще когда-нибудь будет в силе». Погладив альбом по корешкам, я просмотрела первые снимки, где я, совсем крошечная, сижу на руках у мамы и уворачиваюсь от ее поцелуя. «А папа обнимает нас и смеется, словно не умрет через пять лет!» Словно ему не осталось ограниченное количество улыбок и смеха, словно он всегда так будет обнимать нас с мамой. Теперь, когда альбом снова со мной, я могу продлить отведенные сроки его счастью. Каждый раз, когда буду смотреть на эту фотографию, мама будет пытаться поцеловать меня, а папа заливисто смеяться. Спасибо, Джейсон. Почти прошептала я, пока слезы затапливали горло. Это так много значит для меня. Я бы даже сказала, что это лучший подарок на свете, если бы буквально пять минут назад я не получила другой. Теперь я протянула кое-что Джейсону. Бумаги о погашении кредита. Прочитав фердит в конце договора и желтую записку от Сид, он стыдливо поднял глаза, словно не спас меня от долговых обязательств. перед банком, а украл все мои сбережения со счетов. Зачем ты это сделал? Хотел сделать тебя счастливой. Вот так просто ответил Джейсон. свободный от обязательств, чтобы ты могла жить без тревоги за квартиру и будущее. Чтобы могла творить и писать свои прекрасные картины без кредиторов, дышащих в спину. Чтобы ты знала, что у тебя всегда будет место, куда вернуться, кроме Берлингтона. Но это ведь бешеные деньги, я не могу их принять. Можешь. Я продал Парше. Мои брови чуть не пробили дыру в потолке на второй этаж. Парше Джейсона был из тех мужских забав, на которые взрослые мальчики никак не нарадуются. Отбери их и поднимется истерика на грани скандала. Но Джейсон добровольно отдал свою игрушку, потому что вырос. «Похоже, слишком много всего случилось за эти недели, а я последняя, кто об этом узнал». Он мог бы сказать, что «я сама виновата» – обвинить в молчании, затянувшейся в обиде, окончательных «уходи», но вместо упреков Джейсон выбрал другую стратегию. «Как же я скучал по нашим разговорам, Эмма». Горечь пропитала каждую букву точно керосин-тряпку, что осталось лишь поджечь и бросить в меня из укрытия. Я ведь почти перестал спать, потому что больше не могу уснуть без твоего голоса. Все это время, после всех твоих уходи я пытался выполнить твою просьбу, держаться подальше и забыть, уйти, как ты и просила. Но я каждый раз возвращался мыслями, воспоминаниями, Мне было невыносимо просыпаться по утрам, зная, что в этом же городе всего в нескольких милях ты также просыпаешься, но не со мной. Я сглотнула настоявшиеся слезы, все, что говорил Джейсон, чувствовала и я.